Глава вторая. Через 10 минут Вероника выходила из торгового центра в новом брючном костюме и белоснежной блузке. Пока Лиза стаскивала платье с манекена, Арина так представила Шатенко, принесла костюм и блузку, безошибочно подобрав размер. Кроме того, Арина дала бувную щётку, чтобы Копелова привела туфли в порядок. На прощание девушки обменялись номерами телефонов. Вот теперь, чувствуя уверенность в себе, Вероника спешила на парковку, чтобы успеть на собеседование. Но до своего скутера дойти не успела. Рядом с её мини-байком стояла та самая чёрная тонированная спортивная машина, которая и окатила её из лужи на светофоре. Решение пришло мгновенно. Рука сама собой оказалась в сумочке, пальцы нащупали маленький пластиковый пузырёк. Однажды Вероника случайно разлила корректор на стол, когда готовила курсовую. Эта белая субстанция испачкала руки, а также испортила платье и намертво въелась в покрытие стола. Пришлось покупать новый пузырёк. Вот с тех пор корректор так и валялся в сумочке. Буквально вчера девушка искала там помаду и наткнулась на это канцелярское изделие, ещё подумала о том, что нужно выложить Но телефонный звонок её отвлёк, и замазка так и осталась лежать в одном из отделений. «Как кстати!» — улыбнулась Копылова, откручивая колпачок и доставая кисточку, испачканную густой белой жидкостью. Первый штрих лёг на чёрную лакированную поверхность ровно, красиво даже. Взмах руки и ещё один мазок оставил яркий след. Жалко, что кисточка такая маленькая, приходится чаще опускать её в пузырёк. Ну ничего, а кому сейчас легко? Что ни сделаешь ради искусства. Вероника прекрасно понимала, что времени у неё осталось преступно мало, но ради такого случая она даже готова была опоздать. Вот пусть и перед этот пижон попробует отмыть свою красавицу машину от такого варварского обращения. Из собственного опыта девушка знала, что замазка очень плохо отмывается. Всего пара минут трудов, и на багажнике чёрной спортивной иномарке красуется надпись: "Я езжу как козёл". Отступив на шаг, девушка полюбовалась на работу своих рук. Прекрасно. Белые буквы на чёрной краске буквально светились, создавая контраст. Подумала немного и добавила ещё чуть-чуть цвета в букву А. намеренно выделив именно её и написав слово через эту гласную, а не через правильную о, дабы не обвинили потом в оскорблении личности. Надпись выглядела хм, впечатляюще, даже нарядно. Красота. Вот теперь настроение у Вероники стремительно поднялось. Теперь уже улыбаясь, она медленно прошла вдоль корпуса автомобиля, продолжая касаться кисточкой лакированного бока. волнистая, местами прерывистая, белая линия. Остановившись возле окна передней двери, девушка щедро обмакнула кисточку в уже почти пустой пузырёк, немного поболтала им в воздухе, ловя на ворсинки своего орудия вместе остатки корректирующей жидкости, а затем размашисто принялась рисовать большое сердечко на тонированном стекле. Вот пусть теперь этот гад красуется на улицах города. Подумала немного, и решила дополнить свой шедевр маленьким цветочком, но не успела даже коснуться своего полотна, стекло почти бесшумно опустилось вниз. От неожиданности рука Вероники дрогнула, кузрёк выпал из ослабевших пальцев, из машины на неё смотрел светловолосый мужчина. В его синих глазах плескалось не доумение, а также зарождалась ярость. Добрый день. Бархатным низким голосом медленно произнёс мужчина. Вероника chợтнулась оты на марки. "Куда же вы?" сердитый голос и звук захлопывающейся дверцы машины заставили Копылова ускориться. "Да постойте вы!" "Ну уж нет." С бешено колотящимся сердцем Вероника запрыгнула на свой скутер, на ходу натягивая шлем. Быстрый поворот ключа, верный байк довольно заурчал и послушно рванул вперёд. Пешком этот тип вряд ли её догонит, а пока вернётся в машину, пока запустит её, пока выйдет с парковки, девушка уже успеет спрятаться в ближайшей подворотне, только бы успеть проскочить. Поворот, ещё один, свернуть на светофоре и можно заезжать на парковку возле офиса. Мельким глянула на часы, осталось 1 минута до назначенного времени. Уже оказавшись возле стеклянных дверей, Копылова увидела своё отражение. Яркий жёлтый шлем с забавными ушками на нём выглядел слегка комично в сочетании с её новым брючным костюмом. В буцо раздрява тихо посетовала девушка на свою рассеянность, снимая головной убор и на ходу поправляя причёску, а всё это тип виноват. Добрый день, сдержанно улыбнулся ей охранник. Вы к кому? Добрый день, поздоровалась с охранником, мне назначено Девушку проводили в приёмную, предложили кофе, от которого она отказалась. Как оказалось, Андрей Сергеевич задерживался. Верика даже выдохнула с облегчением. Она так боялась опоздать, что даже не заметила, в каком напряжении находилась всё это время. Инцидент с нахалом в чёрной иномарке чуть было не выбил её из колеи. Хорошо, что сейчас начальства не было на месте. У Копыловой есть в запасе немного времени, морально настроиться на встречу и привести мысли и эмоции в порядок. Секретарь руководителя почти сразу потеряла интерес к посетительнице, занявшись своими делами. Девушка с интересом огляделась. Приёмная оказалась довольно просторной, обставлена современной мебелью, но в то же время здесь было достаточно уютно. Копылова сидела на мягком диване и листала журнал. Секретарь — ухоженная блондинка средних лет, в очках со строгой оправой и в классическом костюме. Видимо, это она звонила Веронике, назначая встречу. В сумочке тихо пиликнул телефон. Девушка осторожно достала аппарат и глянула на экран. «Как ты?» — СМС-ка от Таньки и её давней подруги. «Потом расскажу», — быстро ответила Вероника. Подруга знала, что Копылова отправилась сегодня на собеседование. В сообщении всего не напишешь, лучше уж приличная встреча, рассказать все новости. Надежда Борисовна, совершенно неожиданно раздался в приёмной мужской голос, бархатный, с хрипотцой, знакомый такой. Пожалуйста, подготовьте мне документы по проекту Вигор. Хорошо, Андрей Сергеевич, мило улыбнулась секретарь, мгновенно преобразившись. Вероника замерла, Очень сильно не хотелось оборачиваться. С вероятностью 99% она была уверена, кого увидит за спиной. Это было так неожиданно, так нелепо, но в то же время довольно предсказуемо с её-то счастьем, как в смешном кино. Что делать? Мужчина прошёл к двери. Как заворожённая девушка смотрела на его спину в дорогом костюме тёмно-синего цвета. Довнушительный разворот плеч, на волнистые светлые волосы, на плавные, словно у хищника, движения, она лихорадочно соображала, что ей делать. Наверное, следует сейчас встать и тихонько свалить, вот прямо сейчас. Он зайдёт в свой кабинет, а она встанет и уйдёт. Господи, хоть бы сердце угомонилось, а не стучало сейчас как ненормальное. Этот звук слышно даже на парковке. Будто во сне девушка наблюдала, как открывается дверь в кабинет, как нога, обутая в кожаную туфлю стоимостью как её байк, медленно переступает порог. Пора. Вскочила на ноги, повернулась к выходу и столкнулась с секретаршей. Блондинка выдала дежурную, околью улыбку и громко произнесла: "Андрей Сергеевич, вас ждут". поминув не добрым словом родительницу, чрезмерно активной секретарши, а также её бабушку и весь женский род до пятого колена, Копылова ощутила пристальный взгляд мужчины у себя между лопаток. "Да?" в голосе блондина послышалась насмешка. "А может быть, девушка уже себе накрутила?" "Прошу прощения, что заставил вас ждать", продолжил он. "Вероника Копылова", уточнил. "А может, издеваешься?" Девушка глубоко вздохнула и медленно обернулась. Да, всё верно. Перед ней стоял тот самый синеглазый тип из чёрной спортивной тачки. По выражению лица трудно было понять, узнал он её или нет. Да конечно узнал, он же не слепой. Однако во взгляде не было никакого негатива, лишь интерес и холодная какая-то отстранённая учтивость. В этот момент Вероника почувствовала себя в ловушке. С одной стороны секретарша, преградившая ей путь к выходу, с другой — генеральный директор компании, в которую её теперь уже, скорее всего, никто никогда не возьмёт. Глубокий вдох, медленный выдох, выпрямиться и расправить плечи. Девушка вздёрнула подбородок. «Вероника Алексеевна!» — произнесла она, протягивая руку мужчине. В глубине синих глаз зажёгся заррудный огонёк, тёмная бровь выразительно дёрнулась вверх. Однако на привлекательном лице не дрогнул ни один мускул. Андрей Сергеевич пожал протянутую ладошку, улыбнулся и отступил в сторону, приглашающий распахывая перед Вероникай дверь в свой кабинет. Траясь держаться невозмутимо, девушка кивнула и вошла в кабинет с чувством, что входит в клетку с тигром. Прошу вас Присаживайтесь, мягко проговорил хозяин кабинета, приглашающим жестом указывая в сторону кресла. Не помня себя от страха, девушка медленно опустилась в него, настороженно наблюдая за мужчиной. Блондин подошёл к столу, взял в руки папку с бумагами, нажал кнопку на селекторе. "Надежда Борисовна", сказал он, как только на том конце ответила секретарша. "Принесите нам кофе, пожалуйста". Не дожидаясь ответа, отключился, подошёл к Веронике, сел в кресло напротив. Девушка боялась вдохнуть. Уставилась на носки собственных туфель и приготовилась к проблемам. Почему не за столом? Почему в креслах для гостей? Мысли скакали испуганными зайцами. Вероника Алексеевна Голос мужчины полоснул по встревоженным нервам. Девушка вздрогнула и подняла на него глаза. Но мужчина, как ни в чём не бывало, читал её анкету и резюме, которое она сама же и составляла и выслала предварительно на электронную почту. Образование: высшее, продолжал читать он вслух. Знание английского, немецкого, итальянского языка отлично. Вероника из-под тишка наблюдала за Андреем Сергеевичем, пока он читал. Сейчас у неё была отличная возможность рассмотреть предполагаемого босса как следует. Светлые волосы и падре на лоб, синие глаза были прикрыты веками, на удивление густые длинные ресницы подрагивая создавали лёгкую тень. Девушка на миг залюбовалась привлекательным лицом мужчины: высокие скулы, ровный нос, чувственные губы, слегка искривлённые в улыбке. Улыбки? Чего это он улыбается? Вероника вдруг покраснела, когда Андрей Сергеевич внезапно поднял глаза и посмотрел прямо на неё. "Да?" осведомился директор. Девушка растерялась окончательно. "А о чём он спросил?" Синие глаза уставились выжидательно. Нужно что-то отвечать, только что. "Я не знаю", паникла Вероника. Мужчина сузил глаза. "Вот как?" Он положил папку с досье к полу на столик и с интересом посмотрел на собеседницу. Вы передумали? вкратчиво спросил блондин, приподняв одну бровь, что придало его лицу немного надменное выражение. Передумала? Да она в ужасе, что возможно придётся работать с этим типом. Даже сама не могла себе ответить, почему именно, но открылась дверь в кабинет, вошла секретарша с подносом в руках. Царственным видом подплыла к начальнику, поставила на столик свою ношу и так же царственно удалилась. Вероника проводила её почти восхищённым взглядом. Надо же уметь себя так держать. Но передышка длилась недолго. Итак, снова привлёк к себе внимание мужчина. Вы ведь узнали меня? Голос девушки предательски дрогнул. Она поспешно облизала губы и выдохнула сквозь зубы. Ну вот, Она это сказала. Только теперь поняла, как была напряжена всё это время, да сейчас из неё будто выбили весь воздух. Теперь её выходка у торгового центра казалась ей очень глупой и неоправданной. Ну зачем она это сделала? Хотела увезвить красавчика, а в итоге сама выглядит идиоткой. Узнал. Не стал спорить Андрей Сергеевич. Ни один мускул не дрогнул на его красивом лице. Он невозмутимо взял в руки чашку и сделал глоток ароматного напитка, пристально наблюдая за девушкой. Вероника опешила. «Какое это имеет отношение к вашей работе?» — спросил блондин, окончательно ошеломив собеседницу. «А действительно, вы хотите взять меня на работу?» — растерянно спросила Копылова. «Я только что вам об этом сказал?» — кивнул он и спросил. Можете ли вы приступить к вашим обязанностям завтра? Всё же лёгкая усмешка коснулась его губ. В глазах плясали бешенята, но выражение лица оставалось совершенно серьёзным. Такого Вероника точно не ожидала. Втайне надеялась, что директор её не узнает. Шансов мало, но хотелось верить в чудо. А если узнал, значит, должен сердиться. Возможно, потребует возмещения ущерба до да что угодно, но предложение работы повергло в шок. Но внезапно пересохло в горле. Девушка взяла чашку, глотнула кофе, почти не чувствуя вкуса. Почему? Теперь блондин выглядел озадаченным. Он чуть наклонил голову набок, приподнял брови и с интересом посмотрел на Веронику. Снова взял в руки её документы и зачитал: "Вы Молодой, перспективный специалист, совсем недавно закончили университет, у вас отличные деловые качества, знаете три языка. Мне понравилось ваше портфолио, то, что нужно для нашей компании. Я вижу, вы <связывая> девушка целеустремлённая. Котолова покраснела, находчивая, невозможно, но щёки стали платить ещё сильнее и креативная. Сейчас ещё и волосы загорятся от нестерпимого жара на лице. Нам такие сотрудники нужны. Сердце заполошенно стучало в груди. Всё происходящее казалось нереальным, просто сном. Вы готовы приступить к своим обязанностям завтра? Добил он её вопросом. Всё, что могла сейчас сделать это только кивнуть. Этот ответ удовлетворил новое руководство. Андрей Сергеевич улыбнулся. Завтра приходите к 9:00 утра. А сейчас Надежда Борисовна покажет вам ваш кабинет и отведёт в отдел кадров для оформления всех документов. Он первый поднялся на ноги. Вероника последовала его примеру, всё ещё не решаясь посмотреть в глаза новому работодателю. Проводив девушку до двери, блондин открыл её и задержался на пороге, пропуская Веронику вперёд. Когда была неловко замерла, приблизилась и посмотрела на Андрея Сергеевича снизу вверх, остро чувствуя разницу в росте у них, несмотря на каблуки. От мужчины пахло дорогим парфюмом и свежестью. До завтра, Вероника Алексеевна, негромко проговорил начальник. Ну, до свидания, покраснела Вероника, подумала немного и добавила: Простите. Лёгкая усмешка скользнула по его губам, в глазах вспыхнул задорный огонёк. Это было <смех> забавно. Всё же ответили ей. Девушка покраснела ещё сильнее и вышла в приёмную лопатками, ощущая на себе испытывающий взгляд. Но не успела она дойти до двери, ведущей в коридор, как та распахнулась, и в приёмной оказался ещё один мужчина, преградив дорогу Вероники. «Надюсик, Андрей у себя?» бархатным голосом спросил вошедший. «Надюсик, вспыхнула». Смущённо улыбалась, но ответить не успела. Глаза нового посетителя остановились на Копыловой. "Здравствуйте". Обольстительно улыбнулся мужчина. Вероника удивлённо рассматривала незнакомца: темноволосый, довольно привлекательный, стройный, видно, что уверен в своей неотразимости. Взгляд тёмных глаз скользнул по фигурке девушки, на миг задержался на лице. сместился к вырезу блузки и там зафиксировался. С трудом поборов в себе желание прикрыть декольте ладонью, девушка ответила «Добрый день». «Николай Вячеславович, послышался холодный голос за спиной. Вы ко мне?» Незнакомец наконец перестал гипнотизировать грудь девушки, посмотрел ей за спину и широко улыбнулся. «К вам, Андрей Сергеевич, вы заняты?» И снова заинтересованный взгляд на Веронику. Она ощущала себя в западне. Сзади новый начальник, знакомство с которым прошло довольно странно, а теперь ещё впереди этот тип с липким взглядом явился. "Уже нет?" невозмутимо ответил босс. "Познакомьтесь, наша новая сотрудница. Будет работать в отделе рекламы. Вероника Алексеевна". Девушка выдала дежурную улыбку в ответ на ещё один оценивающий взгляд. "Вероника" Начальник обратился к ней, представляя вам своего заместителя Николая Вячеславович Молчанов. Вероника снова посмотрела на заместителя своего начальника и вежливо улыбнулась. Молчанов тоже улыбнулся ей, но от этой улыбки стало как-то совсем не по себе. Мелькнула мысль, что у неё будут проблемы с этим брюнетом. — Приятно познакомиться, — торопливо сказала девушка. — До свидания. На этот раз Николай Вячеславович посторонился, пропуская её к выходу. «До встречи!» — негромко произнёс мужчина. Лишь только оказавшись в коридоре, Вероника смогла облегчённо выдохнуть. «Может быть, ей не настолько нужна эта работа? От этих двоих не знаешь, чего ждать. Странные они какие-то?» Вспомнив, что обещала приехать в школу ещё одному за этот день закаточному мужчине хоть и маленькому, Вероника поспешила на парковку. Должна успеть приехать вовремя.